Наутро после завтрака, как Алиса не сопротивлялась, ее все таки потащили по магазинам. В первом же бутике она чуть не замерзла от невероятного холода, ей показалось, что изо рта вот-вот повалит пар. Кроме того, там пахло какой-то хренью, специальными травами, как пояснила Юлька. Алиса сказала, что в подобной атмосфере могут выжить только полярники и токсикоманы и категорически отказалась что-либо примерять. Разумеется, самой главной причиной ее отказа было то, что она краем глаза углядела ценник на тряпочке, которую Юлька уговаривала примерить. «А нет ли тут какого-нибудь нормального магазина без заморозки покупателей и запаха полыни? Желательно эконом-класса». Поинтересовалась она у Юльки, когда они выскочили на улицу. «А то, боюсь, на все мои деньги мы здесь можем купить только какие-нибудь трусы». «Отведи ее в гипермаркет», — посоветовала Светик. «Вещевого рынка-то здесь нет». «Ну, знаешь ли», — возмутилась Алиса. «Ну, знаешь ли», — возмутилась Юлька. «Пошли, я знаю нужное место». В нужном месте оказалось не так холодно и ничем не пахло. Юлька быстро сформулировала, что, по ее мнению, необходимо Алисе, и продавщицы забегали, выполняя распоряжение. Распоряжалась Юлька по-французски, и Алиса ничего не поняла, но послушно пошла в примерочную кабину. Ей принесли несколько сарафанов и летних платьев, какие-то шаровары и блузочки. Она придирчиво посмотрела на ценники и приятно удивилась. Нет, вещицы стоили дорого, но гораздо дешевле, чем аналогичные шмотки в Питере. «Юль, а можно я возьму что-нибудь одно?» — спросила она, примеряя первый сарафан. — Ведь это еще и обуви требует соответствующий, а на обувь денег у меня уже никак не хватит. Да и в городе вряд ли это все пригодится. — Темнота и деревенщина, — сообщила Светик из-за двери кабины. — На лодке все такие хо-хо, ходят босиком, так что на обуви можно смело сэкономить. — Ты уж определись с терминами, — огрызнулась Алиса. То феминистка, то деревенщина, то пейзани. Еще чертежница и расчетчица, добавила Светик. Да, инженерка, согласилась с ней Юлька, очень логичная такая инженерка. А вы обе пьяницы и училки, одна недоделанная. Алиса вышла из кабины в шелковых шароварах и маечке. Этот наряд понравился ей больше всего. Не армани, конечно, сказала Светик. Но выглядит не хуже. Это я тебе как недоделанная училка говорю. Чуть это не Армани?» — спросила Алиса. «Именно что Армани, во, гляди». Она показала Светику язык, этикетку и скрылась обратно в кабину. «Ну, может, и Армани, но коллекция не та». Во след ей проворчала Светик. «Да плевать!» — разумно заметила Юлька. «В результате отоварили не только те 500 евро» которые Светик отыграла у казино в пользу Алисы, но и практически всю оставшуюся у нее наличку, неприкосновенный запас на всякий случай, черный день и прочие опасности, подстерегающие рядовых пейзан в путешествиях. Юлька осталась довольна, Алиса хоть и радовалась красивым вещам, но бесконечно жалела потраченные деньги, а Светик сказала. «Не ссы. Дорого да мило, хотя вовсе и недорого. Хороший магазин. Надо срочно все обмыть. «Магазин хороший», — согласилась Алиса. «Жаль, только детям тут ничего подходящего нет». «Детям?» «Конечно. Или я, как ты говоришь, такая хо-хо, приеду из Ницы и ничего не привезу детям?» «Юль, где тут у вас детский магазин?» Светик завертела головой по сторонам. «Давай по-быстрому купим инженеркиным мальчикам машинки и паровозики. Да пойдем уже напьемся, организм требует». «Мои дети, Ваня с Даней, выше тебя, выше Юльки и выше меня», — пояснила Алиса. «Они выше нас всех, им не нужны паровозики». «Тогда им нужен спорт», — справедливо заметила Юлька и указала на спортивный магазин. В спортивном магазине тоже оказались вполне разумные цены, там Алиса приобрела мальчишкам практичные толстовки. «Ну теперь-то уже можно в кабак?» — поинтересовалась Светик. Нет. «Теперь в музей!» — потребовала Алиса, даже ногой топнула. «Хочу Матисса смотреть!» — и шагала. «Может, сначала все же обмыть?» Юлька явно склонялась на сторону Светика. «Ни за что! Пейзани не выполнили культурную программу, а злые пейзани опасные могут покусать». «Может, тебе еще и развалины какие-нибудь посмотреть требуется?» «Развалин тут, наверное, нет, а вот музей Матисса я просто обязана увидеть, когда еще в Ниццу попаду». «Хорошо», — сдалась Юлька, — «в музей так в музей. Но насчет развалин ты ошибаешься. Там, в музее Матисса, как раз специально для тебя парочку припасли». «А обмыть?» — продолжила гнуть свою линию Светик. «Вот потом все вместе и обмоем». Строго сказала Юлька и вызвала где-то припаркованный Мерседес. Разумеется, после музея с развалинами покупки все-таки обмыли: сначала в кафе на набережной, потом уже дома у бассейна. К вечеру от запланированного накануне облика морали не осталось и следа. Впору было бы уже исполнить знаменитую песню под крылом самолета, о чем-то поет Зеленое море тайги» или что-то не такое древнее типа дым сигарет с ментолом. Однако выбор песни вызвал небольшой, но жаркий спор. Правда, до водочно селедочной поножовщины дело не дошло, потому что в самый разгар дискуссии неожиданно явился венчик. Прямо так взял и вышел к бассейну в офисном летнем костюме при галстуке и с желтым пузатым портфелем в руке. «Так, в чем дело?» — строго спросил он, обводя спорщиц своим жутким змеиным взглядом. Честно признаться, Алиса всегда немного побаивалась мужа, подруги. Ей казалось, что он очень смахивает на удава. Глядит мимо, будто не видит. А уж разговаривать с ним она и вовсе считала делом в принципе невозможным. По его реакции никогда нельзя было определить его отношение к предмету беседы и к самому собеседнику, потому что этой реакции просто не было и в помине. Как будто не разговариваешь с человеком, а бросаешь камни в бездонную пропасть. Никаких эмоций, голос ровный, глаза холодные. Чего такого Юлька в нем нашла? Сейчас понятно, у него есть деньги, и, наверное, он представляет интерес для охотниц за красивой жизнью, но тогда, в юности, когда у него не было ни кола, ни двора, одни только блохи, мало того, что провинциальные, так еще и пролетарские. Сама-то Юлька — папина дочка, профессорская, а вот венчик родом из какого-то глубинного зажопинска, из семьи то ли слезаря, то ли тракториста. И вот вам здрасте. Живая, энергичная, красивая Юлька, быстрая, словно ртуть, и это ходячая мумия. Мы тут это обсуждаем, вот, — смело сказала Юлька и развела руками. А ты же вроде завтра собирался быть. Картина Репина приплыли, — проворчала Светик себе под нос планы изменились через пятнадцать минут будем ужинать он посмотрел на часы потом на светика одетые после чего развернулся и скрылся в доме жесть заметила алиса сразу чувствуется кто в доме хозяин пойдемте и правда венчик не любит когда опаздывают юлька вскочила и в припрыжку побежала к дому следом за мужем светикой алиса нехотя потащились следом. Ровно через пятнадцать минут в самом скромном своем платьице из вновь приобретенных Алиса сидела за красиво накрытым столом в гостиной напротив цивильно одетого светика. Супруги располагались в разных концах длинного, элегантно сервированного стола. После горячего венчик объявил, по обыкновению глядя куда-то в пространство, Завтра в 12 нас ждут на лодке у Сергея. Завтрак в десять попрошу не опаздывать. Хозяева, как вам известно, солидные и уважаемые люди, от которых много чего зависит. Они собираются хорошо отдохнуть в приятной компании. Слышали? В приятной. Мне тоже необходим полноценный отдых, поэтому я попросил бы вас вести себя прилично. Это как? Не удержалась Алиса. Поясни, пожалуйста, я не местная, деревенщина, можно сказать. Тебя это не касается. Я не хочу, чтобы некоторые мне там училок включали, как мы это любим делать в присутственных местах. Он довольно зло посмотрел на жену. Образованность будем демонстрировать в другой раз, а я как-нибудь обойдусь без общего руководства и ценных советов. Юлька хмыкнула, а Винчик перевел взгляд на Светика пить в меру, и чтобы никакого стриптиза. Хотя бы до того момента, пока Вовка не прилетит, дальше пусть сам разбирается. Ты меня поняла? Иначе самолично за борт выброшу. Правда выбросишь? Такой хо-хо? Светик кокетливо поправила челку. Хотелось бы посмотреть. Попробуй, и увидишь. И чтобы в нагруднике все время была, нечего там трясти этим вот... Он сделал неопределенный жест. «Пора бы уже понять, что старым бледям нечего предложить, когда вокруг полно молодых». «Спокойной ночи». Венчик встал, бросил на стол салфетку и удалился. «А вот это сейчас было обидно», — заметила Алиса. «Ты же слышала, тебя это не касается». Светик затянулась сигаретой и стала выпускать дым кольцами, глядя в потолок. Получалось это у нее хорошо. Алиса, как ни старалась, такой вот виртуозности достичь никогда не могла. — Венчик вообще считает тебя единственной нормальной среди всех моих подруг, — сообщила Юлька. — Сказал, что ему интересно разговаривать только с тобой. — Говорит, соображаешь. — Удивительно. Алиса не поверила своим ушам. — Ничего удивительного. Ты нас вот тоже с утра училками обозвала, — возразила Юлька. — У вас с венчиком мысли сходятся. Ага, а мне вчера такая хо-хо, пить бросать велела. Прокурорским тоном добавила Светик. Хорошо, еще про Ливчик ничего не сказала, но подумала. Зуб даю, что подумала. Конечно, Алиса про этот ливчик подумала и подумала приблизительно то же самое, что и венчик, но признаваться в этом не стала. Я вас обозвала в ответ на ваше обзывательство. Это вы меня инженеркой дразнили, а он на ровном месте припечатал вас обеих. Его же никто не обзывал. А могли бы. Алиса посмотрела в сторону, куда удалился венчик и вспомнила, как Юлька назвала мужа вице-презиком. Вот вице-презик и есть. Он мужчина, ему положено. Наставительно сказала Светик. С какого перепуга ему положено? С такого, что мужчины умнее женщин. Научный факт такой доказанный, я ж тебе уже говорила. Они имеют право указать женщинам на недостатки, их надо слушаться. С чего бы это их слушаться, даже если они такие умные, в чем я лично очень сомневаюсь. А ты, погляди, кругом, раз сомневаешься, и сделай выводы разумные. Светик повела рукой с сигаретой, как бы демонстрируя достопримечательности помещения. «У тебя вот это вот все есть?» «Нету». «А у Венчика есть?» «И у Вовки моего тоже есть, хоть он и сволочь». «Вот и помалкивай, да слушай, когда тебе умный человек говорит, как делать». «А то такая хо-хо, самая умная». «Здрасте, приехали. Спасибо, что хоть не побил». «Пока не побил, но за борт обещал скинуть», — ставила Юлька. «И скинет, я Венчика знаю». Рассказал, обязательно сделает. У него слово «кремень». Юль, а можно я с вами ни на какую лодку не поеду?» Попросила Алиса жалостным голосом. «Тут побуду пока. Музей Шагала, мы ж так и не посмотрели. Или это неуместно, чтобы я тут без вас осталась? Тогда как-нибудь, хоть на поезде, отправь меня до Москвы. Оттуда я выберусь и деньги за билет тебе вышлю». «Глупости какие!» «Тебе понравится. Сергей очень милый человек, жена у него замечательная, и гости у них всегда приличные интересные люди, ну, кроме Светика, разумеется». «Да, я такая хо-хо, очень неприличная и совсем неинтересная», — покладисто согласилась Светик. «А места нам на этой лодке всем хватит? Или нас со Светиком в трюм на двухъярусные койки?» Алиса очень живо представила, как они со светиком, одетые в тельняшки, лежат в два этажа в чем-то напоминающем гамаки. Ну что ты, лодка, это просто так говорится, скорее, кораблик. Типа круизного судна Ян Абрамов в фильме День выборов? Нет, поменьше, конечно, но гораздо круче. А кто он такой, этот Сергей? Ну. Он очень важный человек. Очень и очень. Просто он не любит особо светиться. Олигарх, что ли? Типа того. То есть он, как анасис, грузит свою яхту знаменитостями, и они шпарят вдоль берега, днем осматривают достопримечательности, развалины разные, загорают, купаются, а вечером музицируют на рояле в главном салоне с бархатными диванами? Примерно. Только без рояля. Ага, стихи читают под луной. Такие хо-хо и арии поют. Светик принял томный вид и сложил руки на груди. Дура Садовникова. Вечером обычно танцы и караоке, а вместо знаменитостей мы с Юлькой. Тогда все таки логично, чтобы в апофеозе был стриптиз. Чем Винчик недоволен, непонятно. Пойдемте спать. Юлька широко зевнула. «А то к завтраку опоздаем. Вот тогда Овенчик точно будет недоволен. Ты уж там его как-нибудь приласкаешь, что ли? А то уж больно суров», — попросила Алиса. «С ума сошла? Он трезвый. Я к нему не полезу, он не любит, когда от меня перегаром несет». «А нечего раньше времени припираться», — заметила Алиса. Тоже мне Кремень, сказал завтра, значит завтра бы и приехал, футы нуты. Не любит он, когда опаздывают, и перегаром на него не дохни. Ишь сатрап выискался. Высокие у вас отношения? Да, но очень комфортные, ответила Юлька и хихикнула. Практически роскошные. Очень-очень, добавила Светик. А вот мне такой комфорт, честно говоря, сто лет обосрался. Алиса встала и направилась к выходу. «Феминистка!» — раздалось ей вслед. Обе хором припечатали. Ну и пусть. Лучше быть феминисткой, чем черти кем маршировать по прихоти какого-нибудь самодура, даже если этот самодур самый богатый самодур на свете. И вообще, где же тут любовь или хотя бы дружба? Завтрак на утро прошел без эксцессов. Никто не обзывался, все были милы и предупредительны. Правда, Венчик поморщился, когда все три девушки во главе с его женой дружно закурили, но говорить ничего не стал. Видимо, понимал, что заядлым курильщицам просто невозможно удержаться от утренней сигаретки за чашечкой кофе. В порт выехали на двух машинах. Венчик со своим желтым портфелем и Юлькой на Мерседесе, а Алиса со Светиком на микроавтобусе вместе со всем багажом. Клодки шли по причалу парами. Юлька с венчиком, следом Алиса со Светиком, процессию замыкал какой-то неизвестно откуда взявшийся чувак, который вез тележку с багажом. Лодка оказалась совсем не лодкой и даже не корабликом, а типичной такой яхтой крупного коррупционера. Такие вот лодки регулярно показывают на Ютубе в расследованиях про коррупцию. Ну да, какая же красивая жизнь без собственного самолета, дачи на Лазурном берегу и яхты. Алиса решила, что яхту для своего отчета главному инженеру пока фотографировать не будет, а то вдруг хозяева решат, что она агент какого-нибудь Навального и выгонят ее в зашей. А ведь она внутри ничего даже не успела посмотреть. Алисе стало очень интересно, как там у коррупционеров на их яхтах все устроено. Хорошо, что Юлька уговорила ее все-таки поехать с ними, а не стала отправлять на поезде в Москву. У постояли стояли одинаково одетые девушки, с подносами на которых лежали беленькие, свернутые в трубочки влажные полотенчики, в точности как те, которые раньше «Докрым-наша» официанта выдавали посетителям в приличных сушибарах. Видимо, повсеместное затягивание поясов вылилось тогда в отказ от такой милой услуги. Алиса поначалу решила, что сразу, буквально не отходя от трапа, всех будут кормить... Однако оказалось, что сначала надо снять обувь, поставить ее в специальный комод на корме, а потом уже взять у девушек полотенчика и вытереть руки. Это правильно. Чистота ⁇ залог здоровья. На встречу гостям вышел хозяин. Тот самый очень важный человек Сергей, типа олигарх, который не любит светиться. Следом появилась его жена. Сергей выглядел ни разу не неважно и совсем не солидно, а скорее наоборот. Шустрый, щупленький, какой-то весь вертлявый, одетый в простецкую футболку и шорты. Алиса ни разу в жизни коррупционеров и олигархов так близко не видела, но почему-то решила, что на коррупционера этот Сергей совсем не похож, как и на олигарха. Зато его жена смотрелась очень солидно и важно, так что запросто могла бы возглавить какую-нибудь коррупционно-олигархическую банду. Статная, высокая, выше мужа, когда-то очень красивая женщина с короной темных волос на голове. На фоне этой замечательной жены Светик действительно выглядела в соответствии со словами Венчика, а именно старой девушкой с пониженной социальной ответственностью, которой уже совсем нечего предложить клиентам. Важный человек Сергей при виде гостей широко улыбнулся, но Алисе показалось, что улыбка эта слегка натужная, а вот взгляд его жены откровенно говорил «Как же вы все меня задолбали!». При появлении хозяйки лодки Юлька и Светик бросились к ней с поцелушками, ахами и охами, как родные. Сергей представил всем капитана, внешность которого сразу вызвала у Алисы доверие. Капитан смахивал на матерого морского волка, как их положено показывать в кино, седой, с благородным саксонским носом и красивой бородой. Еще и форма у него была очень симпатичная, с золочёными погончиками на рубашке. Алиса даже залюбовалась. Но тут он потребовал сдать ему паспорта вновь прибывших гостей. Оказалось, на таких вот судных бороздящих просторы Средиземноморья, такое правило. Капитан несет ответственность за всю шатюю братью на борту, и документы должны храниться у него в сейфе. Ну вот и приехали. Теперь Алиса будет дергаться, не только боясь упасть за борт, быть захваченной пиратами, затонуть вместе с этой чертовой лодкой, но и от мыслей, что капитан потеряет ее паспорт. А без паспорта, как известно, у российского гражданина нет никакой жизни, сплошные проблемы. Выяснилось, что лодка отплывает, вернее, отходит, просто немедленно, так как впереди длинный переход аж до самой Сардинии, где планируется первая остановка для купания, осмотра развалин и монастыря, а главное — приема на борт парочки новых пассажиров, имен которых Алиса не запомнила. Запомнила она только, что обед подадут прямо на второй палубе. Одна из стюардес или как там они называются на этих лодках, отвела Алису в каюту. Разумеется, никаких двухэтажных гамаков там не обнаружилось, хотя иллюминатор имелся. Чемодан Алисы чудесным образом уже находился в каюте, но к этому она практически привыкла. В красивой жизни всегда присутствует незримый некто, кто занимается твоим чемоданом. Каюта, как и гостевая комната в Юлькином доме, напоминала номер в очень дорогом отеле, разве что без ванной, но с тропическим душем и мрамором на стенах. Как выглядит номер в очень дорогом отеле, Алиса точно знала из одной своей командировки. Тогда ей несказанно повезло. Мегера была в отпуске, Валентина ее замещала, а тут срочно понадобилось отправить специалиста для оценки ситуации и проведения расчётов на месте, да не куда-нибудь в Тюмень, а в самую, что ни на есть, настоящую заграницу. Разумеется, Валентина сказала, что лучше Алисы с этим делом никто не справится, а принимающая сторона ещё чего-то там напутала, поэтому Алису разместили в пяти звездах. Алиса запомнила эти звезды на всю жизнь ходила по номеру и жмурилась, и если бы умела, то и урчала бы. Алиса посмотрела в иллюминатор. Оказалось, лодка уже вышла из порта и шпарит на всех парусах. Вернее, неизвестно, на чем они шпарят, эти буржуйские яхты, ведь парусов у них никаких нет. Но шпарит довольно быстро. Вот и это буквально неслась вдоль причала. Разобрав чемодан, Алиса озадачилась тем, что делать дальше и решила спросить у Юльки. Вот только как это сделать? Алиса выглянула в коридор, там никого не обнаружилось. Вот где теперь Юльку искать? Это ж вам не особняк какой-то, где в тайном кабинете сидит импозантный дядечка Дворецкий и смотрит в камеры видеонаблюдения, как бы гости не заблудились. Вряд ли капитан будет заниматься такими глупостями, когда ему лодкой надо рулить. Алиса пригорюнилась и решила, что придется теперь сидеть в каюте, пока ее не хватится, села на кровать и обнаружила на тумбочке инструкцию для гостей. Там говорилось, как пользоваться прилагаемым пультом, который открывал и закрывал все, а еще и включал телевизор, где, кроме телепередач, можно было посмотреть новинки нашего и голливудского кинематографа, но самое главное, в инструкции содержался пароль от Wi-Fi алиса облегченно выдохнула набрала заветные буковки и отправила юльке вопрос что делать чисто чернышевский идти на верхнюю палубу мы там тут же ответила юлька загораем алиса решила что раз загорают значит не в вечерних платьях а в трусах и майках а как туда идти выйдешь из каюты найдешь лифт там разберешься действительно делов то И как она сразу не сообразила, что на каждой уважающей себя лодке должен быть лифт? Лифт и правда обнаружился в конце коридора. Красивый такой лифт из стекла и стали, прям сказочный. Алиса смело в него зашла и решила давить на все кнопки по очереди. Она, конечно, поняла уже, что верхние палубы должна находиться на самой верхней кнопке, на то она и верхняя, тем более вот же, английским по-белому написано. Но надо же по дороге посмотреть, что там еще скрывается на других палубах. Вдруг пригодится. Когда лифт распахнул двери на второй палубе, за ними обнаружился полуголый, лохматый и небритый мужик. «Пардон», — сказал он и икнул. «И вам не хворать», — ответила Алиса и нажала на следующую кнопку. На верхней палубе среди белоснежных диванов она нашла Юльку, Светика и хозяйку яхты. Они курили, пили шампанское и резались в карты. Светик в соответствии с требованиями венчика надела купальник целиком с верхней деталью или с нагрудничком, как сказал венчик. — А дядьки где? — поинтересовалась Алиса. — Да бухают где-нибудь, — сообщила хозяйка яхты. — В подкидного будешь? — Ага, — согласилась Алиса, усаживаясь. — Погодь. Налей там себе сначала». Хозяйка кивнула царственной головой в сторону подноса с бокалами и ведра со льдом и шампанским. «А то будешь трезвая, все карты распугаешь». Алиса послушно налила себе бокал. «Ты кто?» спросила хозяйка, раздавая карты. «Алиса?» «Подруга моя», — уточнила Юлька. «Это я поняла, что подруга. А по жизни кто?» «Инженерка она. Чертежи разные рисует и расчеты рассчитывает. А еще феминистка такая хо-хо», — пояснила Светик, — «самостоятельная». «Феминистка — это хорошо. Это ж не лесбиянка. Ты ж не лесбиянка?» «Да нет, вроде». «Ну и хорошо. Нам феминистка может пригодиться. Ты где феминизируешь? Организованно или сама по себе?» Никакая я не феминистка, это они так обзываются. Девочки, обзываться нехорошо. Хозяйка яхты строго посмотрела на Юльку, потом на Светика. Значит, не феминистка. Тогда кто? В смысле? В смысле в жизни. Вот Светик, она прелесть, что за дурочка, причем развратница. Юлечка, наоборот, умница и примерная зайка, как пионерка-отличница. «Поэтому, смотри, из игры они сразу друг за другом вылетели. Ты пока в игре». «Я обычная. А по убеждениям?» «Убеждения у меня скорее либертарианские. А еще я поддерживаю взгляды Навального». Ляпнула Алиса, которая слегка опешила от такого серьезного допроса. «Понятно, что она тут гость незваный. Такое вот бесплатное приложение к Юльке с венчиком, но все равно...» Это ж не повод, чтобы ее изучать как неведому зверушку. Навального. Хозяйка яхты плотоядно ухмыльнулась. И что ты с этого имеешь? Ничего. Тогда ты и правда обычная. Хозяйка яхты положила перед Алисой два туза, один из которых был козырным, а потом походила двумя шестерками. Дурочка и погончики, вот еще тебе. Не везет мне в картах, повезет в любви. — ответила Алиса, борясь с желанием показать хозяйке яхты язык. — Хорошо бы Запомни, дорогуша, бескорыстными могут быть только отмороженные дураки. Тебе сорок-то есть? Алиса кивнула. — Выглядишь моложе, молодец. Но девушке после сорока грезить о прекрасной России будущего просто глупо и безответственно. — То есть нужно расслабиться и получать удовольствие? По возможности. У меня два сына. Я не могу расслабиться. Я хочу, чтобы они жили в прекрасной России будущего. У меня тоже два сына. Я их замечательно устроила в прекрасной Англии настоящего. Поздравляю. Спасибо. Надеюсь, ты тут у нас восстание подымать не будешь? Постараюсь. Буду держать себя в руках. Вот и умница хоть и обычная дурочка. Во время этой милой беседы Юлька и Светик постепенно приобрели испуганный вид. «Ну, что и повесили, дурочки мои?» — поинтересовалась у них хозяйка яхты. «Я вашу подружку кушать не собираюсь, но уж лучше бы она феминисткой была. У нас тут демократия, видали флаг английский?» Она махнула рукой в сторону кормы, где и правда развивался английский флаг. Сережа мой тоже любит после обеда, либертарианством баловаться. Как начнет рассуждать? Но Навального этого у нас никто не любит. Мы другого товарища любим и поддерживаем. Он, конечно, и сам не упадет без нашей поддержки, но его поддерживать чрезвычайно выгодно. Пошли закусим, там наверняка уже накрыли. Хозяйка яхты встала и величественно последовала к лифту. За ней в припрыжку поскакала Светик. Юлька и Алиса слегка отстали. Юлька ткнула Алису в бок локтем и покрутила пальцем у виска. «А чего она?» — прошептала Алиса, обиженная на то, что ее обозвали обычной дурочкой, будто она Светик. «Это вот Светик Вульгарис, а никакая не прелесть». «Я все слышу!» — пророкотала хозяйка яхты, не оборачиваясь. «Наверное, она тоже учительница», — подумала Алиса. «Только самое-самое главное...» Заведующей учебной частью никак не меньше. Такая вряд ли какого-нибудь венчика испугается и слушаться будет. Сама, если захочет, всех за борт повыбрасывает. Однако хозяйка яхты вызывала у Алисы скорее симпатию. Во всяком случае, она честно высказывает свои политические взгляды и аргументирует предпочтения. И в отличие от легкомысленных Юльки со Светиком, эти взгляды у нее есть. На второй палубе действительно уже все было готово к обеду. Несмотря на то, что вся публика была одета весьма легкомысленно, девушки в пляжных платьях, мужчины в шортах, сервировка и салфетки оказались ничуть не хуже, чем на вилле у Юльки. Сразу стало ясно, с кого Юлька берет пример. Давишний полуголый небритый дядька, встреченный Алисой, когда она каталась на лифте, тоже присутствовал здесь, видимо, по случаю обеда все-таки приодетый в полотняную белую рубаху. Его представили Игорем и усадили рядом со Светиком. Алиса оказалась между венчиком и важным человеком Сергеем, который восседал во главе стола напротив своей супруги в точности, как делали это Юлька с венчиком, ужиная у себя на вилле. Сергей продегустировал вино, которое предлагалось к обеду, одобрительно кивнул, и официант разлил всем по бокалам. Когда принесли закуску, Алиса, которая после беседы с хозяйкой яхты уже крыла себя последними словами за то, что потащилась смотреть красивую жизнь, опять воспрянула духом. все таки в красивой жизни много разных прелестей и плюсов. К примеру, вот еда. Она оказалась настолько вкусной, что можно было бы и прикрыть глаза на некоторые нюансы и постараться забыть о своем положении бедной родственницы. Так что повар у Юльки, как оказалось, еще и не самый лучший. Алиса попыталась запомнить, как называется то, что она ест, чтобы доложить главному инженеру. Не будешь же при всех фотографировать тарелку. Сергей старался развлекать гостей шутками и анекдотами, но получалось у него из рук вон плохо. От этого он явно испытывал неловкость и ерзал на стуле. Венчик, как обычно, изображал из себя мумию, небритый Игорь, Попытался было вставить слово, но его решительно пресекла хозяйка яхты. «Можно подумать, это кому-то интересно». Игорь тут же заткнулся и загрустил. После еды все дамочки дружно задымили сигаретами. «Как страшно жить», — сказал Сергей. «Женщины вытворяют, что хотят. Курят, пьют и ругаются матом. Вот они, плоды феминизма». «У нас есть одна феминистка», — сообщила Светик, кивнув в сторону Алисы. «Ты опять за свое? С какого перепуга я вдруг феминистка?» — возмутилась Алиса, которую уже достали однообразные выпады Светика. «Ты такая хо-хо, самостоятельная и не замужем, значит, феминистка», — пояснила Светик. «Кто же еще?» «Как интересно!» — Сергей развернулся в сторону Алисы. «На что же вы живете?» «На зарплату вестима», — Алиса пожала плечами. «Даже не спрашивай, на какую». Светик тяжело вздохнула и покачала головой. «Ты этих цифр не понимаешь». Видимо, так она попыталась намекнуть всем присутствующим, что Алиса не просто нищебродка в их понимании, типа среднего класса с десятком другим миллионов в загашнике, а нищебродка самая настоящая, у которой нет ничегошеньки. «А нескромный вопрос, почему не замужем? Можно задать?» Продолжил допытываться Сергей, но, в отличие от своей жены, делал это очень доброжелательно, с неподдельным интересом. «Как-то не получилось», — честно призналась Алиса. «Конечно, не получилось». Светик не собиралась затыкаться. «Она такая хо-хо, всех мужчин считает идиотами, но не феминистка ли?» Ничего подобного. Алисе очень захотелось дать Светику в лоб. Мужчины все очень разные. Но некоторые из них, я бы даже сказала большинство, любят изображать в доме хозяина, при этом никак не решая проблемы этого дома, а только угнетая домашних. Это безобразие, с которым необходимо бороться, и вот в этом я, пожалуй, солидарна с феминистками. Разумно. «В этом я тоже солидарен с феминистками», — согласился Сергей. «Правда, есть женщины, не большинство, упаси Боже, а только некоторые, которые в своем феминизме никогда не могут вовремя остановиться. Иногда, в редких случаях, все происходит с точностью да наоборот. Дамы сами изображают в доме хозяйку, являясь абсолютными иждивенками» и считают, что без их мудрого руководства все полетит к чертям собачьим». Небритый Игорь посмотрел на хозяйку яхты и расхохотался. «Милый, как же я люблю твои рассуждения!» — заметила она, глядя волком на небритого Игоря. «Ну, хоть чем-то угодил!» — Сергей тоже рассмеялся. После обеда все разбрелись, кто куда, и Алиса благополучно улизнула к себе в каюту. Там она выбрала из представленного каталога фильмов «Унесенные ветром» и к середине картины уже благополучно спала под громкое завывание эпической музыки. Проснувшись, Алиса обнаружила, что яхта уже никуда не несется, а стоит. И за окном горят огоньки невидимого в темноте близкого берега. Она глянула на часы и поняла, а что, скоро ужин? интересно сможет ли она влезть в свои рабочие костюмы когда красивая жизнь закончится ведь ей придется все таки выйти на работу эх алиса встала привела себя в порядок уложила волосы как у артистки накрасила глаза принарядилась в новое белоснежное платье и во всем блеске выкатилась из каюты в поисках остальных обитателей этого шикарного ковчега В салоне второй палубы она обнаружила вопиюще нарядных Юльку и Светика. Обе сверкали дорогой бижутерией, были серьезно на веселе и хихикали, как пятиклассницы. Вы никак все это время пили? – поинтересовалась она. А чего еще делать-то? – удивилась Юлька. Это ты как срок, постоянно спишь. Ведь точно же дрыхла, я уверена. Ну так всю жизнь вставать сам самого ранья. — справедливо заметила Светик. — Будешь тут спать. Только представь, каждый день такая хо-хо и на работу. Спи спокойно, дорогой товарищ, лови момент. — А Венчик вас ругать не будет? Ну, за пьянство. Он же вроде велел пить в меру. — Нет, что ты. Венчик ругается только, когда сам трезвый. А он уже совсем не трезвый. Совсем-совсем. Юлька счастливо захихикала. «А кто-нибудь мне скажет, что за котик этот Игорь?» Светик кинула в рот сигарету, прикурила и затянулась. го хорошенький. И почему один, без самовара?» «Тайна сия великая есть», — Юлька завращала глазами. «Никто не знает. В смысле, вот у кого ты сейчас спрашиваешь? Надо будет у Венчика узнать, они вроде знакомые». «А где хозяйка?» — поинтересовалась Алиса. «Неужели сломалась? Не смогла поддержать вашу пьяную компанию?» «Ларисон? Ты что? Ларисон пьет как конь! Ну, в смысле, не меньше Светика. Наверное, бриллианты примеряет. У нее их много. Во сколько!» Юлька махнула руками, видимо, демонстрируя объем бриллианта-хранилища Ларисона. «А она по образованию кто? Тоже, как и вы, учительница? В смысле, филолог?» Уж очень суровая женщина. «Ларисон-товаровед!» Юлька подняла палец кверху. «Советский!» «Это тебе не фигли-мигли!» «Советский?» Удивилась Алиса. «Ну да, она ж старая, фу Юлька испуганно посмотрела по сторонам. «Не молодая. Она даже старше Сережи!» Прошептала она и сделала круглые глаза. «Лет эдак на пять!» Или семь-восемь, точно никто не знает. «Надо же! А выглядит не старше Светика!» Алиса ухмыльнулась. «Ну ты это!» — Светика помахала сигаретой перед носом Алисы. «Вот не надо!» «А где мы находимся? Вы не в курсе?» «Ах, Эзэ!» — Юлька махнула рукой. «Какая разница?» Тут в салон вошла хозяйка яхты. Она явно приложила некоторые усилия к своей и без того замечательной внешности. Густые волосы оказались тщательно уложены вокруг головы кренделем, который венчала маленькая бриллиантовая диадема. Глаза подкрашены в стиле 60-х со стрелками в уголках, в ушах сверкали длинные серьги, царственная фигура упакована в темное элегантное платье в пол. Да. Именно такие дамы должны присутствовать на яхте какого-нибудь Анасиса, а не всякая пьяная шантропа типа Светика. Алиса подумала, что этой даме очень подходит имя Ларисон. Именно Ларисон, а никакая не Лариса. Вот как Светик, он и есть Светик, а совсем не Светлана. «Ну что, дурочки мои, всем уже кости перемыли», — поинтересовалась она, закуривая. Алиса увидела Юлькино испуганное и виноватое лицо, на котором прямо читалось, мол, да, барыни про тебя сплетничали, старухой обзывали, и решила прийти подруге на помощь, пока та ничего не ляпнула. «Нет, не всем», — сообщила Алиса, переключая внимание грозной хозяйки яхты на себя. Остался невыясненным вопрос, что за котик этот Игорь. «И не стыдно тебе?» — Ларисон строго посмотрела на Светика. «Замужней женщина, а все котиками интересуешься!» Интересно, как она определила, что небритым котиком Игорем интересовалась именно Светик? «Я не лично для себя интересуюсь», — тут же нашлась нахальная Светик. «Я для незамужних, вон!» — она мотнула головой в сторону Алисы. «Спрашиваю». «Для незамужних поясняю». Даже не взглянув на Алису, заявила Ларисон, «Этот котик вам совсем не котик». «А кто?» — удивилась Светик. «Никто. Пойдемте закусим. Повар не любит, когда гости опаздывают. Его искусство не терпит разогревания».